Глава двадцать седьмая. Взяв пирожные, Зоя зашла в супермаркет и купила мясо для отбивных большим куском и курицу. Нагрузившись таким образом, еле несла домой пакеты. Хорошо все в шаговой доступности и нести пришлось недалеко. Все равно, как только вошла в квартиру и поздоровалась, сразу получила нагоняй от дома. «Уважаемый дом, я просто хотела завтра приготовить что-то вкусненькое мужу». «А в кафе пообедать тебя уже не устраивает? Думаешь, все купить дешевле выйдет? Ты ведьма или домохозяйка?» – язвил дом. «Уважаемый дом, просто мы в прошлый раз об этом договорились с Владимиром. Не думай, я с рождением ребенка не собираюсь забывать о том, что я ведьма. Просто иногда хочется приготовить что-то самой». Раскладывая продукты в холодильник, говорила она. Конечно, одну пироженку она уже положила на тарелочку для Михейки. Поужинав салатом из свежих помидоров с брынзой, она пошла к компьютеру пообщаться с мужем, а потом сесть и рассматривать нитки. — Зоенька, хорошо, что ты так рано зашла сюда. Я через полчаса должен уйти по делам, буду завтра в обед. Приготовь, если будет не трудно, супчик куриный и что-нибудь на второе, что полегче. Ужин я заказал заранее в ресторане в городе и отключился. «Ну вот и хотела обидеться, но ужин он же заказал», — подумала Зоя, а затем решила уточнить у дома, что за дела сегодня у мужа так срочно образовались. Она не ревновала, это ей в голову бы не пришло, просто волновалась, у него должность такая. Дом отключился минут на двадцать и потом сообщил, что одна из ведьм Ордена влезла в неприятность с другим кланом, кого-то чистила и что-то сделала против правил, Ну и Владимир, как глава ордена, пошел к главе того ордена, чтобы как-то урегулировать вопрос. Для этого есть третейский судья, который не занимает ничью сторону, а просто выясняет все обстоятельства и выносит вердикт. Его оспаривать не имеет права никто. «Зоя Николаевна, никакой опасности для мужа нет в данном случае, если тебе это интересовало», — сообщил Дом. «Конечно это». «Он при мне столько раз попадал во всякие переделки!» – воскликнула она, успокоившись. Потом она села рассматривать нитки, представляя, что именно будет вязать, как правильно нужно будет выбрать модель и размер, какой узор подобрать. Она всегда сначала представляла внешний вид любого изделия, а потом уже в процессе, если нужно, вносила коррективы. Потом она в интернете смотрела узоры, Связала образцы, чтобы потом решить, какой образец лучше или выбрать совсем другое. Она занималась этим до тех пор, пока не захотела спать. С самого утра она сложила в свою сумку курицу, мясо, мелкую вермишель, чтобы не искать у Владимира. Да и вряд ли у него есть, например, горчица или молоток для отбивания мяса. Она задумала мясо по-французски, на второе, с жареной картошкой. Когда она прибыла во двор... Ее встретил только граф. Он как чувствовал, что сегодня Зоя накормит его кусочками корейки. Конечно, у нее такие мысли были еще, когда она покупала кусок, подбирая такой размер, чтобы нарезать четыре куска, и осталось немного графу. «Милый дом, здравствуй. Владимир говорил, что прибудет в обед, поэтому хочу к его приходу приготовить обед. Сейчас угощу графа и проверю, что там с зеленью на грядках. Я на нее, в принципе, рассчитываю». — Я уже знаю, Зоя Николаевна, что ты прекрасный повар. Готовишь не только снадобья, но и обеды, — отозвался дом Владимира. Зоя, между тем, порезала мясо на порции, а остаток порезала на небольшие кусочки и положила коту на тарелку. Потом подумала, заварила чай, положила себе пирожное и положила еще одно на тарелочку и отодвинула на край стола. — Фауст, угощайся. Михейка любит прямо со стола брать. Я давно тебя не угощала. — Ты положи ему блюдечко на шкафчик, он пока стесняется, — пояснил дом. Зоя тут же так и сделала. Попив чай, она замочила половину курицы в соде, так как та была из супермаркета и немного напичкана консервантами, после чего отправилась на свой огород, прихватив ножницы. Помидоров уже не было. Все были собраны еще недели две назад и дозревали в корзине в кладовке. Зато у Петрушки наступила вторая молодость. Да и укроп еще кое-где зеленел. Зоя нарезала пучок зелени, выдернула из рыхлой земли два корешка петрушки и вернулась в дом готовить. В принципе, через два часа должен вернуться домой муж. Помыв хорошо курицу, она опустила ее в кипящую воду, затем после закипания слила воду и снова повторила процедуру. Пока курица варилась с половинкой целой моркови, она занялась мясом. Возможно, ее рецепт не походил на общепринятый, но зато это был ее рецепт. Хотя она готовила быстро, время шло. Перед тем, как поставить мясо в разогретую духовку, она захотела выйти во двор на минут десять передохнуть и покачаться на качелях. Вообще, она была ими довольна, поэтому периодически на них качалась. Но дверь была закрыта. Снаружи или внутри Зоя не стала разбираться. Милый дом, почему я не могу выйти? Что не так? Я не убегу, я хотела только на десять минут выйти во двор. Дорогая Зоя Николаевна, это в твоей же безопасности. По-другому я тебя защитить не могу, а за периметром забора магистра поджидают. Конечно, они не должны тебя достать, если ты будешь во дворе, но ведь мы не испытывали ограду на заклинание. Его Владимир придумал недавно и не испытывал ни на ком. «Милый дом, а как он попадет домой? Я должна его предупредить!» Зоя чуть не кричала. «А я его уже предупредил, он знает. Просил, чтобы тебя я закрыл в доме и при необходимости защищал. И еще передал, чтобы ты не опоздала с обедом». Конечно, у Зои уже и настроения не было готовить, но тем не менее она соблюла рецепт, В конце посыпала мясо твердым сыром и еще на 15 минут отправила в духовку, а суп выключила и добавила сверху нарезанной зелени. Вокруг забора блеснули три или четыре вспышки от магических шаров, и через пять минут дверь открылась, и на пороге появился Владимир. Правда, его мантия, которую он одевал как глава ордена, когда шел по делам, была прожжена в одном месте, но это Зоя увидела потом, А сейчас она повисла на шее у мужа, чуть не свалив его от неожиданности с ног. «Ох, и здесь нападение!» – засмеялся он и сообщил, что чем-то пахнет замечательно. «Ой, чуть не забыла!» – Зоя бросилась к духовке вынимать мясо, переворачивая и выключая жареную картошку. Она специально помыла уже порезанные кольца картошки и просушила их полотенцем, чтобы они получились более хрустящие. Представляешь, они не согласились с решением третейского судьи и решили устроить на меня нападение. В итоге получили сами. «Ох, как же вкусно!» — сказал он, пробуя первую ложку супа. «Суп как суп!» — засмущалась Зоя. «Не скажи. Он настоящий домашний суп. Так готовила когда-то моя мама. А это что на второе? Домашняя жареная картошка? И мясо? Ты умница и волшебница. Но не думай, я не буду злоупотреблять» только когда захочу праздника, или вот в такой сложный день, как сегодня». Владимир наслаждался едой, приготовленной Зоей. После обеда он перемыл всю посуду, не переставая хвалить жену. Потом тихонечко спросил, уже на качелях, не забыла ли она о домашних. «Их угостила в первую очередь», — шепнула она ему. Потом они поехали погулять в город. Владимиру нужно было отвлечься.